Глава 6. Пятый год по нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. Через несколько часов дела были закончены. Патроны мне привез хмурый дежурный, а вычищенное оружие заняло свое место в одном из отделений шкафа, встроенного в стену. Там обнаружился небольшой оружейный сейф. Ну, хорошо, не сейф. Обычный железный ящик. Его замок может открыть булавкой любой мальчишка, старше десяти лет. Если он не рос рядом с маминой юбкой, конечно. Булавка мне не потребовалась. Ключ торчал в замке, чем я и воспользовался. Распечатал цинк с патронами для Калашникова и снарядил четыре магазина из десяти. Осмотрюсь, тогда я решу. Может, и остальные надо заполнить. Кто его знает, этот новый мир. Может, здесь только на вид тихо. Из рюкзака достал разгрузку, купленную в оружейном магазине «Алама», и убрал снаряженные магазины в подсумке. В центре мне предлагали взять стандартный армейский жилет, но я отказался. Во-первых, подсумки у него рассчитаны для магазинов от М-16, а во-вторых, качество не понравилось. Как ни крути, есть вещи, которые наемник всегда покупает сам. В «Легионе», несмотря на хорошее обеспечение, мы многое покупали за свои деньги. Особенно сильно это било по карманам снайперов, которые на свои винтовки тратили больше денег, чем на карсиканских красавиц. Разгрузку я повесил на вешалку у входной двери и занялся винтовкой. Оптику мне подобрали хорошую. Оружейник советовал бауш энд но я выбрал десятикратный армейский Леопольд Стевенс. И думаю, не пожалею. Патроны для Ремингтона в количестве 200 штук отложил в сторону. Виктор упоминал, что неподалеку есть небольшое стрельбище. Надо будет туда прогуляться, чтобы привыкнуть к винтовке и освежить навыки. К пистолету мне выдали 5 пачек, то есть 250 патронов. Пули обычные, оболочные, весом 14,9 грамма. Надо будет полюбопытствовать, как здесь со снабжением. Если боеприпасы будут выдаваться так же скупо, как и оружие в центре, то дело плохо. Хотя оружейник говорил, что здесь проблем быть не должно. Что касается гранат для подствольника, то за этим придется идти на склад самому. Видно, дежурный поленился тащить лишний вес или рассудил, что новичку будет полезно прогуляться по свежему воздуху. Ближе к вечеру, когда жара начала спадать, я, наконец, закончил копаться с вещами и решил, что самое время выглянуть на улицу. В животе уже давно бурчало, напоминая старую солдатскую истину, что война войной, а обед по расписанию. Обед я пропустил, поэтому придется соединить его с ужином. Пристегнул кремню бедренную кобуру кобуру с кольтом, добавил в паучер один запасной магазин и, набросив куртку, вышел из комнаты. Консьерж, развалившийся за конторкой, листал какой-то журнал с голыми девицами на обложке. Изредка бросая взгляд в окно, где у ворот остановилась машина, водитель о чем-то спорил с охранником, яростно размахивая руками. Все как всегда, обычные армейские будни. Насчет покоя я оказался прав. Несмотря на тишину, в этих местах постреливали, и довольно часто. На стене дома, рядом с входом, заметил несколько пулевых отметин. Сомневаюсь, что это работа местных стрелков. В просторном зале столовой, где стояло около 20 столиков, было пусто. Лишь за двумя, поближе к кондиционеру, сидели люди, за ним несколько военных. Судя по автоматам и запыленной форме, только что сменившихся с дежурства. За другим Виктор. Коллега лениво копался в тарелке, иногда бросая взгляд на сочную блондинку, стоящую на раздаче блюд. Судя по всему, здесь принято ужинать в городе. Я взял поднос, выбрал себе отбивную с картофельным салатом, овощное рагу и несколько стаканов сока. Порции, надо отдать должное, были приличными, так что похудеть мне не светит. Блондинка лениво улыбнулась, и я отправился к столику. «Присаживайся!» Виктор кивнул мне на стул. «Отдохнул? Было бы с чего отдыхать». «Ничего, послезавтра вернется наш начальник, и, поверь, скучать не придется. Для начала прогуляешься несколько раз в Порто-Франко, осмотришься, а потом зарядят куда-нибудь в экспедицию, к черту, на куличке. и будешь радоваться, когда увидишь смазливую мордашку в юбке. А что, с этим здесь проблемы?» «Здесь, на базе. Нет, не проблема». В жилом квартале есть несколько баров, где всегда крутится десяток шлюх, а вот в экспедициях с этим туго. Разве что на поселение набредете, где окажется свободная бабенка или замужняя фермерша, у которой муж пашет с утра до ночи, забыв, что рядом есть что-то теплое. А ферм много? Нет, пока что не очень. Орден всячески поощряет фермеров, но это мало помогает. Техники не хватает. Видел, наверное, все идет в разобранном виде. «А это лишнее время на сборку. Научники уже год, как обещают, запустить новый большой шлюз, но что-то у них не получается». Виктор поморщился. «Зато рыбачек деревушек на побережье хватает. Вига не успевает лодки собирать, для желающих рвануть на поиски своего счастья. От небольших яхт до катеров и рыбачьих лодок целыми караванами уходят вдоль берега. Одно время думали баржи собирать, но не пошло». — Да, Патрик мне говорил, что здесь уже немало народу, — кивнул я. — Патрик ему говорил, — фыркнул Виктор. — Можно подумать, что он знает, что здесь творится. Орден может быть уверенным лишь в количестве жителей, которые крутятся в городах или крупных поселках. Если быть честным, то никто точно не знает, сколько в этом мире сейчас людей. По статистике, около 420 тысяч, но сколько из них уже погибло, никто не скажет. Дай бог, если наберется 300 тысяч. Я думаю, что не больше 250. И надо заметить, что не все среди них законопослушные граждане. Хватает здесь и отребья. Иногда такие заварушки бывают, что даже здесь, на базе, жарко становится. Например, месяц назад у нас попытались разграбить подготовленный к отправке груз. Ночью. Банда, человек 40. Весело было. Еле отбились. Поэтому здесь так ценятся люди с твоим опытом. Кстати, я получил телеграмму от Патрика. Он просил тебя не забыть про письма, лежащие в банковской ячейке. Что ему ответить? Скажи, что я не забыл, но еще слишком рано. Мне надо осмотреться. Понимаю, кивнул Виктор. Поэтому и не тороплю с ответом. Папку, которую я тебе принес, еще не изучал? Нет, вечером посмотрю. Посмотри, там есть нечто похожее на карту. Отпадет много вопросов. Пока мы разговаривали, в зал вошел еще один человек. Высокий, дочерно загорелый, широкоплечий мужчина. Загар подчеркивал длинные седые волосы, забранные в конский хвост. Лет сорока с небольшим, но в хорошей физической форме. Присутствовал небольшой животик, но в меру. Закатанные рукава, выгоревшие на солнце рубашки. Потрепанные синие джинсы и шляпа, сбитая на затылок. Эдакий образ Техаса, каким его любят изображать на карикатурах. Разве что застрявший в волосах соломы не видно. Судя по всему, он был здорово пьян. «Черт бы его побрал!» — скривился Виктор. «Кто это?» «Легенда нового мира!» «А поточнее...» «Джек Чамберс, сумасшедший ученый, который первый отправился в поход между мирами. Можно сказать, единственный из первопроходцев, кто не изменил своей мечте». «Мечте? Какой именно?» — поинтересовался я. «Напиваться каждый день?» «Изучать новый мир». Его коллеги, прибывшие после него, давно уже забросили кочевую жизнь и предпочитают отсиживаться в теплых кабинетах и лабораториях, нежели бродить с рюкзаком за плечами. А Джек? Нет. До сих пор ходит в экспедиции. У него за плечами около десяти походов, а это кое-что значит. Статистика, блин. А что с ней не так? Все так. Виктор ушел от ответа и вернулся к пьяной легенде. Знаешь, есть такая порода людей. «Непоседа, бабник и вечная головная боль начальства. Никогда не можешь знать заранее, что придумает, когда напьется». «Сильно пьет? Нет», — Виктор пожал плечами. «На базе, можно сказать, сухой закон, но на него, как бы выразиться поточнее, это правило не распространяется». Чамберс неделю назад вернулся из рейда, где пробыл почти полгода, и, как видишь, немного расслабляется. Потом отойдет, проспится и начнет готовиться к новому походу. Не дай бог тебе попасть в его команду. Не советую. Почему? Умудряется влезать в самые гиблые места. Хотя, и рассудить здраво, его начальство за это и ценит. Привет, Виктор! Джек пьяно салютовал нашему столику и остановился, словно не мог решить, что делать дальше. Он демонстративно засунул руки в карманы своих сильно потрепанных джинсов и стоял, покачиваясь на каблуках. «Смотри ты мне!» Я даже головой покачал. Настоящий ковбой! На ногах у него были невысокие сапоги из какой-то странной кожи, похожие на крокодилью. Несколько минут он осматривал зал, потом подмигнул официантке и решительно двинулся в нашу сторону. «Ну что, инквизитор, все жреешь?» Он посмотрел на Виктора, потом перевел взгляд на меня и скривился в презрительной ухмылке. «А это у нас кто? Орден доставил свежее мясо? Ну-ну!» «Добро пожаловать на землю лишних, сынок! Тебе что, не хватало приключений в старом свете?» «Охолони, папаша!» Я спокойно допил сок и поставил стакан на стол. «Не надо грубить людям, пока тебя не трогают!» «Не связывайся с ним!» Тихо сказал Виктор и покачал головой. «Не стоит!» Судя по всему, Чамберс успокаиваться не собирался. Было очевидно, что ему просто нужна разрядка. «Нет, я не против драк, скорее даже наоборот!» Но мне не хотелось трогать этого пьяного придурка, кем бы он ни был, местной легендой или обычным бездельником». «Тьфу ты!» Он икнул и закончил. «Какие мы нежные! И что ты видел в жизни, сынок?» «Все пьяные люди одинаковы. Одни будут дышать тебе в лицо перегаром и сетовать на свою горькую судьбу, а другие попытаются тебе объяснить, что ты никчемная тварь, ничего не видевшая в жизни. И одним и другим надо одно — общение». Пусть даже оно закончится ударом в челюсть. «Ну!» Но... — он тяжело оперся на стол. «Скажи, скажи мне, старому Джеку Чамберсу, какого хрена ты приперся в этот долбанный мир, чтобы жрать вот эту консервированную гадость?» Он кинул на тарелки. Ищупать девок в борделях!» «Когда будет нужен исповедник, я сообщу заранее». Медленно сказал я. «В письменном виде. Тебя устроит такой ответ?» «Сдается, что этот парень мне грубит?» Обращаясь к Виктору, покачал головой Джек. «Может, он и успел бы ударить, этот Джек Чамберс? Руки у него длинные, и хмель на координацию не повлиял. Но первый удар я отбил, не вставая. Просто отвел руку в сторону и поднялся со стула. Надо отдать должное. легенда нового мира равновесие не потерял. Хотя и бил, нависнул над столиком». — Смотри ты мне! — он качнул головой. — Быстрый! Перестань, Джек! — Виктор попытался утихомерить бойца. — Отвянь! — отрезал Чамберс и, потирая руки, двинулся в обход стола. — Ну что, сынок, ты ведь потянешься за своей страшной пушкой, а? Давай, покажи старине Джеку, какой ты крутой ганфайтер! Пятый год переисчислению нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. В зале стало тихо. Даже военные, обсуждавшие какую-то красотку сью, и то притихли. Понимаю, развлечений на базе немного. А тут Чамберс устроил выволочку новичку. Хорошая тема для разговоров. Неделю будут обсуждать на постах. Смаку и мелочи. Нет, парни, извините, но этого удовольствия я вам не доставлю. Двигался Джек хорошо, даже для трезвого, мягко, неторопливо. «Сильный мужик, это сразу видно. Силен той правильной силой, которая достигается тяжелой физической работой. Если разгуляется, то впору сравнивать с атакующим танком. Массой задавит. В этом его сила. И слабость. Ничего, мне приходилось иметь дело с такими здоровяками. На Корсике легионеров никогда не любили. Так что потасовки в барах случались частенько». Джек знал себе цену. Это было заметно. Уверенно сделал шаг в мою сторону, а потом резко рванул вперед, чтобы меня схватить. Как бы не так. Я шагнул влево, уходя от захвата, и пробил короткий удар ногой в колено. Почему налево? Давно заметил, что правше труднее развернуться в правую сторону. Удар пришелся аккурат под коленную чашечку. Да, это больно и неприятно. Будь у него нога выпрямлена, был бы реальный шанс сразу закончить драку. Судя по скривившемуся рису Чамберса, ему тоже не понравилось, но он попытался ухватить меня правой рукой. «Куда руки тянешь?» Почти невидимый блок, захват и дворецких удара, по почкам и в позвоночник, уходя ему за спину, раз. С такими нельзя лезть в клинч, задавит массой, а потом с удовольствием будут бить своими пудовыми кулаками, неторопливо, с чувством и расстановкой, чтобы запомнил. Поэтому и захваты в таких схватках короткие, почти незаметные. Даже на блоке здесь времени нет. Бить надо на опережение, через удар. И двигаться, двигаться, не останавливаться ни на секунду. Чамберс резко развернулся и попытался мне достать широким свингом. Уйти-то я ушел. Но его кулак пролетел с такой мощью, что за день вырубил бы сразу. Дьявол. Тут я совершил ошибку. Провел фин слева, вызывая Джека на удар. Он попался на удочку, ответил мне встречным в лицо. Уклон и оперкотом в челюсть. И раз... Вот он меня и поймал, влепив от души в голову. Повезло, что удар пришелся вскользь. Несмотря на эту «удачу», ощутимо зазвенело в ушах. Я даже головой потряс, чтобы сбросить неприятные ощущение. Чамберс не остановился и, схватив меня за куртку, швырнул на соседний столик, как нашкодившего котенка. Грохот в пустом зале был такой, будто уронили десяток пустых кастрюлей на кафельный пол. Дьявольщина! Я больно приложился боком о сломавшийся подо мной стол, но успел перекатиться и встать. Но и здоровый он мужик, ей-богу! Чамбер спинком он бросил в сторону попавшийся ему под ноги стул и пошел на меня. Челюсть двигается. Видно, тоже нехило прилетело. Пора с ним заканчивать. С этой легендой новых земель. Даже если придется немного покалечить. Хватит. И тут он промахнулся. Желание меня добить подвело. Он с такой силой нанес левый свинг, что его развернуло. И я не пропустил этот шанс. Человека можно отправить в нокаут по-разному. Одни не держат ударов в подбородок, другие — в челюсть. Главное подгадать момент встречного удара, когда противник расслабляется. Да и удар, за счет его движения навстречу, получается сильнее. Джек нарвался именно на такой. Хороший удар в скулу. Он даже не остановился, двигаясь мне навстречу. Как шел, так и рухнул, словно подрубленное дерево. Я сделал несколько шагов назад и вытер тыльной стороной ладони кровь с разбитой брови. Но он и Боров, этот Джек Чамберс. Легенда, блин. Зрители молча стояли у одной из стен. Один из них даже стакан сока успел прихватить со стола, прежде чем я на него рухнул. Официантка притихла у стойки бара, прикрыв пухлой ладошкой ярко накрашенные губы. В общем, все тихо и мирно, даже слишком. Я перевел дух и оглянулся. Особых разрушений нет, сломали один столик и несколько стульев. Хлипкая у них мебель. На следующее утро, когда я рассматривал свою физиономию в зеркале, позвонил Виктор и попросил к нему зайти. Как выяснилось, его рабочий кабинет находится неподалеку, поэтому личный транспорт мне не понадобился. Да и откуда ему взяться, этому личному? Я еще вчера заметил, что машин здесь немного. Армейские джипы, грузовики и пикапы. Вот самый распространенный транспорт. Ладно, прогуляюсь пешочком в местное гестапо. Все равно разговор с снушением неизбежен. Правда, не я начал драку так что нотации достанется меньше, чем моему вчерашнему визави. С другой стороны, если верить тому же Виктору, то мистеру Чамберсу вообще ничего не грозит. За его подвиги у него пожизненное отпущение грехов. «На первый раз тебе ничего не будет!» Виктор прицелился в меня пальцем. «Следующий раз штраф. Заплатите только за разбитую мебель. 75 ЭКЮ». «Хм, неплохо!» — усмехнулся я. «Меня били, и мне еще штраф платить!» Штраф удерживается со всех участников. Право слова, как дети. Тем более, что били не только тебя, Джеку тоже досталось. И запомни на будущее, пока ты на службе, твоя тушка принадлежит ордену. Нечего портить имущество, ввязываясь в драки и свалки. Имущество, значит, прав был Чамберс. Охранники, как и любые наемники, это обычное мясо, разница только в цене. «Деньги, причем не маленькие, платят не за то, чтобы сотрудников по полу валяли. В общем, ты понял». Хмуро заметил Виктор и провел рукой по подбородку. «Черт побери, сдается, что в свое время и ему доводилось получить от Джека хорошую трепку. Я даже улыбнулся, представив эту картину. «Нечего скалить зубы, Нордин. Взрослые мужики, а ведете себя как мальчишки в колледже. Займись делом, изучи документы, подготовь снаряжение». Завтра вернется твой шеф, а он не любит бездельников. — Ладно, — кивнул я, — пойду читать бумаги. До вечера. Карта представляла из себя небольшой кусок суши, на котором было обозначено несколько городов. Как Виктор и говорил, основная масса поселений находилась на побережье. Самые крупные — Порто-Франко, Виго и Нью-Портсмут. Западнее, вдоль берега, еще несколько точек без названия. И самое южное — Форт-Линкольн, разместившийся на полуострове. К северо-западу, примерно в 500 километрах от него, у окончания горной гряды, было еще одно поселение – западный форпост, который местные стрельки прозвали «последним приветом». Коллега оказался прав – обширной эту географию никак не назовешь. Дальше на запад карта пустовала. Лишь береговая линия была обозначена тонкой линией, обрывавшейся в 400 километрах к западу от форта. Про животный мир было и того меньше. Несколько фотографий местных хищников, похожих на африканскую гиену, и фраза, поражающая своей заботой о колонистах. «Животный мир изучен недостаточно. Будьте бдительны в диких землях». «Приятно, когда о тебе заботятся». Про деньги и систему налогов мне рассказал Виктор. Он даже предложил меня проводить до банка. Отложил финансовые дела на потом, я перекусил в столовой и отправился к себе в номер. «Изучать правила нахождения на базе» порядок обеспечения безопасности, сопровождение колонн и прочие уставные задачи. Ближе к обеду, когда я заканчивал просматривать бумаги, в дверь постучали. Даже по стуку можно определить, что за дверью стоит человек, облеченный какой-то властью. Пусть и небольшой, но право драть глотку на подчиненных у него есть. Слишком уж стук бесцеремонный и требовательный. Хотя Виктор вообще не стучится. Нет у него такой привычки». Не успел ответить, как дверь распахнулась, и на пороге я увидел фигуру вчерашнего спаринка партнера Джека Чамберса. Его левую скулу украшал такой красивый синяк, что я невольно усмехнулся. Правда, болевшие с самого утра ребра быстро напомнили, что и мне слегка досталось. «Могу зайти!» — хмуро поинтересовался он, сделав шаг в комнату. «Ты уже зашел? Присаживайся!» — я кивнул на кресло. «Извини, но выпить у меня нету». «Не надо!» Отмахнулся он и тяжело опустился в жалобно скрипнувшее кресло. «Итак, голова трещит! Перебрал вчера!» Чамберс потер лоб, словно пытался вспомнить что-то важное. Мне ничего не оставалось, как отложить бумаги и сесть напротив него. В конце концов, драться сегодня он уже не будет, ему и вчерашнего хватило. Мы несколько минут молчали, изучая друг друга. Потом Джек полез в карман и достал потемневшую от времени трубку. Долго набивал ее табаком, закурил и поднял на меня темно-серые глаза. «Я говорил сегодня о тебе с Виктором. Он сказал, что ты воевал?» «Доводилось». Он кивнул, словно подтверждая свои мысли, и опять занялся своей трубкой. Примял табак большим пальцем и выпустил несколько клубов дыма. «Ты знаешь, сколько экспедиций живет обычный охранник, вроде тебя?» «Сколько?» «Две». Джек для убедительности выставил перед собой два пальца и повторил. «Две». — Редкие типы выживают три или четыре похода. Потом они увольняются к чертовой матери и устраиваются где-нибудь в Нью-Портсмуте. В лучшем случае вышибалами в барах. В худшем спиваются и подыхают в портовых кабаках, нарвавшись в пьяной драке на нож. — Почему не устраиваются в охрану базы? — поинтересовался я и усмехнулся. — Гордость вольных стрелков не позволяет? — Гордость здесь ни при чем. Человека, который долго бродил по этому миру и кое-что понял, на цепь не посадишь. Нельзя сделать из волка дворняжку. И что? Хочешь закончить свою жизнь, как они? Моя жизнь так не закончится. Уверен? Я мало в чем уверен, Джек, но в одном на сто процентов. В чем? В непогрешимости бабы Римского? Нет ситуации, которая сильнее меня. Смотри ты мне! Он покачал головой. «Упрямый. Знаешь, а ты мне нравишься. Не знаю, какой из тебя получится спутник, но увидим. Думаю, что ты не самое тухлое мясо из тех, кто отзывается на свист Ордена. Слушай сюда». Джек хлопнул ладонью по столу. «Через неделю я ухожу на побережье. Надеюсь, надолго?» «Нет», — отмахнулся Джек, не обращая внимания на мою иронию. «На неделю, не больше». «Ничего особенного. Так, веселая прогулка на взморье. Мой тамошний коллега, который греет свой зад в лаборатории Форта Линкольн, нашел что-то интересное и просто горит желанием поделиться своим открытием со стариной Джеком Чамберсом». «Виктор говорил что-то про поездки в Порто-Франко». «Порто-Франко? Дыра для маменьких сынков. Сейчас туда тянут железнодорожную ветку». — Скоро дорога станет безопаснее, чем прогулка в теплый сортир с журналом «Плейбой» под мышкой. — Это не от меня зависит. Поеду туда, куда отправят. — С твоим шефом решу. Это моя забота. — Присоединишься? — Окей, — кивнул я. — Тогда доставай стаканы. Чамберс вытащил с кармана жилета плоскую фляжку и поболтал ею в воздухе. — Это дело надо отметить.